Глава девятнадцатая. Трансгрессия в одно мгновение перенесла беркутова и эйландарна п л а н е т о и е спорных территорий в знакомый склад редкоземельного металла, на котором уже кто-то побывал и полностью зачистил его от продукции и жильцов заботливой рукой. Тысячи продырявленных, перевернутых кверху лапками трупов насекомых устилали пол, а транспортный омут превратился в сожженную кляксу. Вы тут милуетесь? Эйла закончила недосказанную фразу истеричным голосом и тут же пораженно замолчала, обнаружив вокруг совсем другой зал. Для нее мгновение назад казалось, что через секунды наступит неминуемая смерть и раз вокруг мертвые тела врагов. Все, успокойся, дорогая. Мы вернулись домой на Иршу. По всей видимости, нас тут разыскивали друзья, идя по следам с помощью магов-следопытов. Симбионт, установи связь с нашими. Надо их оповестить. Землянин набил на всякий случай помещения взглядом в поисках притворившихся мертвых. За ним следовал прицел заплечной турелли. Есть сигнал, соединение с групповой сетью установлено, сообщил удобный во всех отношениях и исполнительный Нанит. Олег, где ты? Я так рада. Спасибо, материкошки. В голове раздался радостный визг. Мы уже все переволновались. Хорошо, Глория предупредила, что ты живой, а то бы натворили непоправимых дел. Дай координаты своего местонахождения. Сейчас маги провесят портал до базы. Голос радостной Аши н и с кем не спутать. Я тоже очень рад. Сейчас помощник перешлет. Для ориентира это большой заброшенный склад, где вы уже произвели зачистку. Обвел руками мужчина кладбище жуков. А обо мне они даже не вспоминали. в Стряла обидевшаяся эльфика. й Эй, Эйландар, ты тоже жива? Какая радостная новость для нас! Мы уже потеряли надежду, что когда-нибудь найдем вас, сарм'яу. Ординарис доложил, что вы ушли в составе группы, а дальше след потерялся. Позитивно среагировала на грустный голос жизнерадостная кошка девочка. Кстати, броси все в силы на восстановление разрушенной базы. Мы подземелья пока не зачищали, руки не доходили. Этим занимается исключительно Василий, а ему не стоит попадаться на пути. Он не сильно разбирается, где свой, где чужой. Сначала расстреливает всех, кто шевелится, а потом шевелит тех, кто затаившись затих. И достреливает контрольным в голову. Пару раз пытались с ним встретиться, переговорить, еле успели укрыться щитами и убежать. Добавилась беседу драконша. т о т о я смотрю, все запасы очищенного а н а п т а н и у м а и с ч е з л и со склада. Парень явно не голодает. С улыбкой посетовал командующий. Он стал без тебя совсем неуправляем, не выходит на связь, не исполняет приказы, не находит себе места и б е з к о н ц а в одиночку разыскивает ваши следы. Тараканы им настолько зашуганы, что, заслышав приближающуюся тяжелую поступкиборга, уже задолго до его появления в страхе мигрируют в другие норы, избегая боя. Только благодаря его з а с л у г е планета практически находится под нашим контролем. Поделилась она б о л е в ш и м ф у р и е тоже находящийся на линии связи. Головные обручи стали потихоньку активироваться у всех. Я понял, почему тяжелую. Скоро в недрах планетоида не останется ни грамма ценного металла. А кибермститель, скорее всего, уже наел такую ряху, что еле пролезает по туннелям. Придется нашего друга немного раскулачить. Вызывайте его на базу, а Симбионт вправит ему мозги. Подытожил командир ситуацию сумасшествием робота. В темноте вспышкой засияло зеркало портала. Мужчина взял под руку все еще дующуюся на весь мир Эйлу и шагнул в него. За гранью перехода, после мрака п о д з е м е л и й на поверхности планеты было непривычно ярко от излучения светила на безоблачном, очистившемся от поднятой пыли небе. встречать адмирала к центральной площади военного объекта с криками, визгами и писками прибежали всем женским составом семьи, не говоря уже об остальных поклонницах из персонала базы и флота. Толпы последних бдительно не пропускала командирскому телу оцепление, выставленное шефом десантников Масуя. Сверкающие улыбки, лучистые глаза, обожание и страсть – вот что читалось на лицах истосковавшихся ж е н Как только процесс перехода был завершён, они накинулись на человека со всех сторон, п о х л е щ е атакующих жуков. Первая повисла на бронике шустрая ч у ч а вливая вместе с нежными поцелуями мощные потоки маны из своих запасов. Оба центра магии в груди землянина впитывали её, как высохшие губки. Следом выпустив коготки, вцепилась Аша. Недовольно ш и п я искались на сестру, чтобы освободила ей место. Потом подоспели с е с с и Фури и немного отставшие от ловких звероморфов Масую и Лили. Эйландар так и осталась, понурившись стоять в стороне, с завистью глядя на облепленного женскими телами мужчину. Она пока слишком мало успела пожить в необыкновенной семье Олега и будучи закоренелой эгоисткой немного недолюбливала участвовать в этих шумных дележах общего счастья. Мы тут все без тебя пересорились, с чуть до драки не дошло. Лили сказала, что так на нас повлияло темное воздействие некромонгера. Хорошо, что когда вернулись сюда из столицы, проснулась Глория и сразу отловила предателницу ь Текеру, нейтрализовав ее колдовство. Нам так потом было стыдно за свое поведение друг перед другом, шептала на ушко ч у т я забравшись на широкие плечи мужа. Я никогда не сомневался в вас и вашей сплоченности. Никакие демонические твари нас не одолеют. Землянин слегка отодвинул, н а р о в я щ и й попасть ему в рот ее рыжий хвост. Эта гадина смеялась нам прямо в лицо, говорила, что поимела вас всех в буквальном смысле. Ведь она соврала? Рыжий хвост уже от д р у г о й хозяйки вновь обвил шею. Все вранье, очень быстро ответил муж на щекотливый вопрос, находясь под внимательными взглядами множества пар глаз. Еще не хватало массовой вспышки ревности. Нацеловавшись. Все радостно по очереди принялись трепать мрачную, натерпевшуюся ж у т ь на всю оставшуюся жизнь Эльфийку, пытаясь ее р а с т о р м о ш и т ь и разговорить. Но девушка продолжала вести себя мрачно. Тогда непоседливые шалуни стали ее щипать за покрытую броней попу, чем в результате развеселили буку и она отмякла. Милый, а что с вами было? Расскажи, нам страшно интересно. д о п ы т ы в а л а Сяша. Ластясь ближе всех к адмиралу на правах первой жены. Остальные с любопытством потянулись за ней. Интересного не было, зато страшного хоть отбавляй. Наконец в к л и н и л а с ь в разговор Эйла: "Кругом эти мерзкие жуки. Фу! Беркутов притянул ее поближе и поглаживая обеих с к о т е р к о й по головам добавил: "Мы побывали во дворце столичной планеты х а з е р д у м в гостях у самой королевы роя инсектоидов. Видели там ее лучших зубастых воинов и рогатых придворных. Нас даже настойчиво приглашали к себе на обед." Но мы гордо отказались, сославшись, что торопимся домой. С серьезной интонацией, но ну, в шутку проговорил он: "Я совсем не помню этот момент. Действительно, так и было. Тебя и меня звали на королевский обед". Наюна я Кбаргша и закатила глаза от удивления. "Все так. И ты достаточно долго держалась молодцом. Но вскоре мне пришлось уводить нас оттуда, чтобы не стать главным блюдом в нашу же честь". Полковник подмигнул остальным, и девочки рассмеялись. Но как вы смогли там оказаться без портала и корабля? – спросила практичная Лили. И куда пропал Армияукт? Мы, как вернулись на планету, Василий доложил, что казнив п р е д а т е л ь н и Цунорика, вы в составе группы покинули транспорт. Нас ввел заблуждение э миссар демонов во б л и ч ь е Ирши, сообщив, что ее возродил дух планеты. Это он зарезал Дракшу, завёл нас в ловушку, потом насекомые нам впрыснули парализующий токсин. И через омут пространственного перемещения перебросили в другой кластер. При этом офицер м я у к трагически погибла. Ее в бессознательном состоянии с кормили этой биоконструкцией. Уже серьезным тоном признался мужчина: мы отомстили за ее смерть, убив тысячимногоногих. Но к сожалению, назад этим рапторшу не вернешь. Вечная ей светлая память. В этот момент, когда собеседники притихли, переживая случившееся, На базе громко завизжал тревожный оповещатель. Десантница, встрепенувшись, прислушавшись к переговорному устройству, сообщила: «На нас движутся толпы инсектоидов. Пруд, не считая с потерями, могут прорвать охранный периметр. Все расходимся по штатному расписанию. А вы, жестом указав на вернувшихся с планеты жуков-туристов, пойдем со мной на огневые точки командного центра, поможем стрельбой отбивать атаку». Аша, Лили, ч у ч а и Фур н е м е ш к а я забрались в припаркованного рядом птенца. И поднялись в воздух, чтобы сверху прикрывать базу от врагов. Сесилия, Эйландар, Масую и Олег вошли через шлюз в центральное здание, внешне похожее на высокий гриб, и заняли места операторов т у р е л е й расположенных в шляпке октагона на ножке. Мониторы внешнего обзора показывали, как буро-зеленая лавина нахлынула на ограждение периметра и легко его форсировала. Заработавшие магические з а г р а ж д е н и я нового типа засверкали лучами. Но их силы оказалось недостаточно, чтобы сжечь всю неистовую стаю. Из среднего уровня башен в дело вступили турели, п р о р е ж и в а я на участках прорыва б е ш е н ы х многоногих, грызущих все подряд на своем пути. А с верхних открытых площадок боевые маги костовали тормозящие ледяные заклинания, чтобы замедлить потоки. Грунт сотрясло от разрывов бомб, которые сбросили на подступающую к о д л у с промелькнувшей с к а д р и л и воздушно-космического прикрытия. возглавляемого Ашей, ею же управляемый катер завис над живым морем, поливая поверхность из всех бортовых орудий. Беркутов с энтузиазмом включился в о всеобщую п о л ь б у Ему нравилось, как девчонки без него организовали оборону. Огонь можно было вести н е ц е л я с ь потому что промахнуться по такому количеству было невозможно. Минут десять продолжалась напряженная борьба за очистку периметра, в конце концов завалив трупами землю. Остатки стаи обошли базу и скрылись в направлении гор. Защитники перевели дух и стерли под с о л б о в когда на экранах сенсоров появился новый п е л и н г двигающийся со стороны пришедших насекомых. А вот и виновник переполоха, пожаловал собственной персоной. Недовольно проворчала шеф десанта. Как я сразу не догадалась, его же сами вызвали сюда. К периметру приближался потрепанный, местами помятый, прожженный кислотой. Но все еще рабочий бронеглайдер под управлением Василия, с к о в ш о м расщепителя, как бульдозер, собирающий и перерабатывающий растерзанные тельца тараканов. Он что, снова подключился к цеху с и н т е за на борту птенца? Олег запросил информацию своих подопечных л е т у н о в через связь, п р е ч у в с т в у я неладное. Да, склады уже ломятся от пищевых картриджей, не знаем куда их девать. Пришел раздосадованный голос фурии. Я точно это есть не буду. Послышался следом капризный голос с е с с и п о я щ и ш и й над поверхностью танк быстро прочистил шоссе до командного пункта и осел на грунт. Раздвинулся бортовой люк, и из него гордо вышел, поднакопивший ж и р к а в виде дополнительных б р о н е у с и л и т е л ь н ы х пластин одинокий рейнджер в н а н о к о в б о й с к о й шляпе. г е р о й о р д и н а р е ц Толстые х и т и н о в ы е панцири жалко хрустели под его ногами, как картофельные чипсы. Я пришел сюда уничтожить это гнездо разврата и измены. грозно проговорил он своим усиленным электронным голосом, вводя по сторонам стволами плазмомета.